Документ 4 Немецкое психологическое общество, Берлин, Фридрихштрассе, 23 мая 1927 года. Протокол эксперимента. Тема. Исследование психологических способностей Вольфа Григорьевича Мессинга. Присутствовали господа Штерн, Хорни, Адлер, Бирнбаум, в качестве иностранного наблюдателя, профессор Шпильрейн. Шпильрейн, Исаак Навтулевич, годы жизни 1891-1937, советский психолог, по сути, первый из ученых СССР, изучавший феномен месинга Первое. Мессинг продемонстрировал то, что обычно именуется телепатией, то есть восприятие чужих мыслей. Члены комиссии, а также студенты-добровольцы,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 позволяет провести сравнительный анализ между электроэнцефалографией студентов-добровольцев и Мессинга. Анализ показывает, в частности, что в обычном состоянии запись биотоков головного мозга Мессинга почти не отличается от электроэнцефалограммы членов контрольной группы. Однако, когда подопытные входят в транс, демонстрирует каталепсию или чтение мыслей,